Пол Энтони Джонс Точка вымирания Завтра Глава первая Приемная была маленькой и тесной, и Эмили тут же возненавидела ее. Унылые грязно-белые стены, вдоль которых стояли дешевые складные стулья, только усиливали клаустрофобию. В дальнем конце помещения Скучающая секретарша стучала по клавиатуре ухоженным пальчиком, перемалывая челюстями жевательную резинку. Время от времени изо рта молодой женщины выдувался розовый пузырь, с треском лопался и втягивался обратно. Седовласый мужчина и мальчишка-подросток ожидали, когда настанет их черед зайти в кабинет врача. Парнишка, уткнулся в свой мобильник, его большие пальцы так и мелькали над мелкими кнопками, а мужчина тем временем листал потрепанный журнал, периодически прерываясь, чтобы поднести карту рту ладонь и разразиться сухим, отрывистым кашлем. «Ежемесячник, уход за собаками, груминг», — прочитала Эмили, взглянув на обложку журнала. «Почему в этих приемных вечно такие странные журналы?» Удивлялась Эмили по пути к столу секретарши, словно кто-то с неведомой целью нарочно заваливает ими столики перед кабинетами докторов, стоматологов и бухгалтеров. Эмили остановилась перед секретаршей, надеясь этим обратить на себя ее внимание. Но та была слишком поглощена происходящим на мониторе компьютера. Прошло где-то полминуты, и Эмили, не дождавшись от молодой женщины даже взгляда, громко прокашлилась и заявила. «Здравствуйте, меня зовут Эмили Бакстер, я из Трибюн. На 11 часов у меня назначена встреча с доктором Эвансом». Секретарша... На миг перестала двигать челюстями, загнав жвачку куда-то за румяную щеку, и оторвалась от монитора, где, как теперь увидела Эмили, была открыта какая-то игра. — Прошу прощения, — сказала она. — Как вы, — сказали, — вас зовут? И, меж ее белых зубок, снова мелькнула розовая резинка. — Эмили? Бакстер? Помедленнее, чтобы до секретарши как следует дошло ее имя повторила молодая журналистка. «Хочу взять у вашего босса интервью для Нью-Йорк Трибюн о его клинических исследованиях». Досадливо покосившись на монитор, секретарша взяла с письменного стола дешевый телефон и набрала пару цифр. «Доктор Эванс, тут к вам пришла Амелия Бекстер. Да, говорит, что она журналистка. Хорошо». Демонстративно переврав имя Эмили, женщина лицемерно улыбнулась. «Кабинет там!» — она махнула рукой на коридор у себя за спиной. «Третья, дверь, налево!» «Спасибо!» — сказала Эмили, направляясь в указанную сторону. Но секретарша уже вернулась в компьютерной игре и увлеченно давила на клавиши. «Сучка!» — еле слышно пробормотала себе под нос Эмили, и постучала в дверь кабинета. Спустя 45 минут эта дверь закрылась за ее спиной. Эмили удовлетворенно вздохнула, снова окунувшись в звуки и запахи Нью-Йорка. Она любила этот город. Эмили выросла в Деннисоне, штат Айова, маленьком захолустном местечке, окруженном другими такими же неприметными городками. Когда Эмили вспоминала то время, ей казалось, будто всю юность она только и делала, что ждала момента, чтобы вырваться оттуда и отправиться куда-нибудь. Все равно куда, лишь бы там были люди, много людей. Она никогда не собиралась работать репортером. Причиной этому стало скорее удачное стечение обстоятельств, чем сознательный выбор. В ее городке, как и во множестве других ему подобных, издавалась собственная газетенка, выходившая раз в неделю и информировавшая жителей обо всех новостях. От отчета шерифа о задержаниях до обычных политических интриг. Местной газетке нужен был репортер, чтобы освещать локальные городские мероприятия, и Эмили решила попробовать себя на этой стезе. Хелл, издатель, лично провел собеседование. Этот седой старик выглядел лет на 80, хотя с тем же успехом ему могло быть уже и 100. Он занимался журналистикой со времен Второй мировой войны, когда служил военным корреспондентом в корпусе морской пехоты США. Хелл решил дать Эмили шанс и оплатить ей пару недель работы в качестве внештатного корреспондента. «Если, юная леди, вы с этим справитесь, можно будет подумать о чем-то постоянном», сказал он Эмили. И девушка приступила к работе, о которой никогда прежде не задумывалась. Спустя месяц она уже была в штате городской газетки, а через три года поднялась до ведущего корреспондента — «Она тут на месте, как клещ в собачьей заднице!» Образно характеризовал ее успех Хэлл. Эмили проработала в газете еще пять лет, набираясь опыта, а потом решилась попытать счастье в изданиях посолиднее. Количество отзывов на ее резюме оказалось для девушки приятной неожиданностью, и, в конце концов, она решила принять предложение... Нью-Йорк Трибюн, слишком заманчивая, чтобы оставить его без внимания. Это был ее шанс уехать из маленького городка, с которым она так стремилась распрощаться. Эмили работала в столичный Трибюн уже 6 лет и по-прежнему наслаждалась каждой минутой работы. Тут нельзя было разбогатеть, но размер заработка позволял не беспокоиться о том, как протянуть от зарплаты до зарплаты. Она жила одна, и ей не приходилось, подобно многим коллегам, заботиться о семье. Эмили никогда не умела водить автомобиль. У нее просто не было такой необходимости. В Деннисоне достаточно было оседлать велосипед, чтобы уже через 10 минут оказаться в нужном месте. В Нью-Йорке она тоже ездила на велосипеде, чтобы не терять время в пробках, а для перемещения на более дальние расстояния предпочитала метро. И, конечно, как бы она ни любила свою работу и этот город, порой выдавались деньки, подобные сегодняшнему. Стоял удушливый зной, 92 градуса по Фаренгейту, при 65 влажности. Сочетание таких факторов, как эта способная довести до коматоза влажная жара, секретарша-идиотка и ее столь же дурацкий босс, может испоганить любой день. Однако Эмили не слишком расстроилась. Полдень миновал лишь недавно, а у нее в сумке уже лежал материал для первой статьи, И, значит, она почти победила. Теперь она оказалась перед выбором. Вернуться в редакцию или заскочить, перекусить в ближайшее кафе, а потом сесть за статью. Достав смартфон, Эмили заглянула в ежедневник. До следующей встречи оставалось целых три часа, так что можно было не торопиться. Всего в паре кварталов Эмили знала небольшое кафе с вайфаем, где, к тому же, делали на диво удачные БЛТ-сэндвичи. В ответ на эту мысль в животе у нее негромко заурчало, и она приняла решение. Отстегнув свой велосипед от знака «Стоянка запрещена» и, закинув рюкзак на плечи, Эмили поехала туда, где ее ждал Ленч. Подогнав велосипед к кафе, Эмили приковала его к велостойке, предусмотрительно оборудованной рядом со входом, и зашла внутрь. В помещении работал кондиционер, и Эмили почувствовала, как неприятно взмокли подмышки, а кожа тут же покрылась мурашками. Журналистку окутали густые звуки мягкого джаза, запах обжаренного кофе и свежей выпечки. В животе снова забурчало. Эмили подошла к стойке, где ее встретила теплая открытая улыбка владельца кафе, полная противоположность усмешечке секретарши доктора. — Добрый день, юная леди! Чем сегодня могу вам служить? — спросил он с легким акцентом, выдающим итальянское происхождение. «Мне капучино», — сказала Эмили, пробежав глазами кофейную карту, «и БЛТ, пожалуйста». Кафе оказалось безлюдно. До наплыва жаждущих ленча оставался еще час, и можно было выбрать место. Эмили уселась за четырехместный столик у окна с видом на собственный велосипед, вытащила из рюкзака лаптоп и нажала кнопку питания. Подключиться к Wi-Fi было делом одной минуты. Эмили открыла электронную почту и подождала, пока загрузятся мейлы, которые пришли за последнюю пару часов. Письмо от редактора с напоминанием о необходимости сдать статьи до наступления дедлайна соседствовали с обычным спамом, сулившим увеличить размер члена и предлагавшим купить чудо-лекарства непосредственно из Китая по невероятно низкой цене. Ничего важного. Запустив браузер, она вышла на новостную ленту CNN, где пестрела обычная смесь сетевых передовиц. В какой-то забытой богом стране третьего мира по-прежнему бушевал военный конфликт. Некоего политика, снова поймали со спущенными штанами, а по всей Европе повсеместно установилась аномальная странная погода. Сухие цифры фондового рынка информировали о том, что дела с ее накопительным пенсионным счетом обстоят даже хуже, чем вчера. Эмили кликнула на прогноз погоды и углубилась в него. Там говорилось, что «Ассоши этот сообщает о странном погодном феномене в Европе. Из разных стран приходили вести о непонятных красных осадках, выпавших без видимых метеорологических причин. Первый случай был зарегистрирован в России, в Смоленске, чуть больше 12 часов назад. Шло время, и информация о том, что новостные агентства Удачно, пусть и не слишком оригинально, поспешили назвать «красным дождем» поступило из Финляндии, Швеции, Польши, Германии, Великобритании и Испании. — Что интересного в мире? — спросил хозяин кафе, ставя перед Эмили тарелку с сэндвичем и чашку дымящегося кофе. Эмили подняла глаза и улыбнулась. Ничего если вам не хочется побеседовать о погоде. Владелец кафе определенно не заинтересовался погодной тематикой и ограничился ответной улыбкой, прежде чем вернуться к себе за стойку. Эмили откусила громадный кусок от своего сэндвича, тот был неправдоподобно хорош. Стараясь не накрошить на клавиатуру, она продолжила чтение новостей. В отказались от формулировки «красный дождь», назвав непонятное явление «кровавым дождем». «Хорошо», — подумал репортерский мозг Эмили, — «удачный ход. Дайте природному феномену звучное страшное название, и событие сомнительной важности покажется куда более пугающим и опасным. Статья с таким названием практически гарантированно попадет на первую полосу, а ее автор, везучий сукин сын, вероятнее всего сможет еще пару раз написать на эту тему. В новостях приводилась подборка свидетельств очевидцев кровавого дождя в разных концах Европы. Очевидцы сообщали, что дождь начался около половины первого дня и шел словно ниоткуда. У него был такой забавный запах, а на вкус он напоминал кислое молоко. Я пробовал, — сказал очевидец из Смоленска. Как только твой чертов язык повернулся сказать такую чушь, — удивилась Эмили. Ее не переставал поражать интеллектуальный уровень некоторых людей. Кто знает, откуда только такое берется. Приходилось признать что это, вне всякого сомнения, интересная история. Но, скорее всего, там произошло что-нибудь наподобие Чернобыля. Например, какой-то безвестный химический комбинат в отдаленной части России спонтанно выбросил в атмосферу токсичное красное дерьмо. Зная, как делаются дела на территории бывшего Советского Союза, можно предположить, что пройдут месяцы, Если не годы, прежде чем станет известно, где находится этот комбинат, некоторые вещи никогда не меняются. Эмили снова откусила от сэндвича и глянула на часы за стойкой. На цифровом дисплее было 12.28. «Пора шевелить булками», — подумала она и принялась собираться, — захлопнув крышку лаптопа и сунув его в рюкзак. За окном, вот уже бесчетное число лет, кипела суетливая нью-йоркская дневная жизнь. Менялись люди, дома становились выше и грязнее. Но на самом деле все сводилось к тем же непрекращающимся крысиным бегам в которых по мере сил участвовал каждый. И Эмили это нравилось? — С вас 8 долларов 75 центов, — сказал итальянец за стойкой. Эмили вставила электронную карту в считыватель, ввела пин-код и сунула чек в маленькую сумочку. Когда придет время подавать налоговую декларацию, вход ход пойдет даже такая мелочь. «Хорошего вам!» Хозяин кафе вдруг умолк на полуслове, глядя поверх ее плеча на улицу. «Что за фигня там происходит?» «Скорее, у самого себя», — спросил он. Прежде чем обернуться и посмотреть, о чем идет речь, Эмили заметила на его лице выражение некоторого замешательства. За окном обнаружился плавящийся от зноя тротуар и заасфальтированная проезжая часть. Привычная суета, которую Эмили отметила всего несколько минут назад, исчезла. Многие пешеходы просто замерли посреди дороги. Большинство из них, прикрывая ладонью глаза от яркого солнца, смотрели в небо. — Что за... — воскликнула Эмили, шагнув к окну. С безоблачного Нью-Йоркского неба Вдруг начал падать багряно-красный дождь, мелкий, будто легкая летняя морось. На раскаленный тротуар плюхались капли, постепенно собираясь в небольшие кровавые лужицы. Жирная красная блямба шлепнулась на витрину магазина и медленно поползла по стеклу, куда более вязкая, чем обычная капля дождя. Название «Кровавый дождь» вдруг показалось наблюдавшей за происходящим Эмили как нельзя более уместным. За несколько секунд дождик превратился в настоящий ливень. Он съел тротуары, дороги, дома за порогом безопасного кафе. Он пятнал окно, будто грязь или, вернее сказать, будто кровь, забрызгавшая место преступления. Под действием гравитации густые капли медленно ползли вниз по стеклу, оставляя за собой потеки, похожие на кровавые. Все больше и больше капель ударяло в стекло, они становились все крупнее и били все сильнее, так что Эмили уже могла слышать стук ударов, похожий на звук падающих градин. Пешеходы, до этого в растерянности застывшие посреди дороги, Пожили и в поисках убежища бросились к тентам, парадным и магазинам. Некоторые на бегу прикрывали головы кейсами или кладчами. За считанные секунды все, кто находился под открытым небом, стали похожи на героев фильма ужасов. Летние рубашки окрасились кармином. Красным стало все, что оказалось в зоне досягаемости кровавого дождя капли которого словно прилипали к любой поверхности, с которой вступали в контакт. «Это невероятно!» — подумала Эмили. Чтобы лучше разглядеть происходящее, она вытянула шею. Обзор был не очень, потому что вокруг стояли слишком высокие здания, но над крышами Эмили смогла разглядеть клочок чистого голубого неба, Там, насколько она могла судить, не было ни облачка. Не было там и никаких летательных аппаратов, которые могли бы разбрызгивать красную субстанцию. Не было ничего, кроме множества густо-красных точек на фоне сияющей голубизны. Теперь их стало так много, что на тротуарах образовались большие клейкие лужи, подпитываемые... Из водосточных труб, которые, словно перерезанные артерии, извергали на улице кровавые потоки. Красные ручьи бежали по водостокам вдоль тротуаров. Внезапный звук удара заставил Эмили вскрикнуть от неожиданности и отскочить от окна. Что-то большое вдруг впечаталось в стекло и, трепеща, шлепнулось на тротуар снаружи. Это был застигнутый красным дождем полуослепший голубь. Птица, одно крыло которой, видимо, оказалось сломано, несколько секунд билась в конвульсиях, потом два раза задернулась и замерла. Эмили, словно загипнотизированная, наблюдала за умирающей птицей. А потом услышала, как хозяин кафе с сильным акцентом прошипел себе под нос «Мэрда», от невероятности происходящего переходя на родной язык. Эмили оторвала взгляд от мертвого голубя как раз вовремя, чтобы заметить других низвергающихся с неба птиц. Словно осенние листья, они валились на крыши автомобилей, врезались в дома, а потом падали на дорогу, где некоторые из них оказывались под колесами немногих еще не остановившихся машин. Эмили показалось, что она видит среди издыхающих голубей ворон. Какая-то более крупная птица, может быть, чайка, врезалась в лобовое стекло припаркованной на другой стороне улицы машины, заставив возмущенно взвыть противоугонную сигнализацию. А потом... Ливень пошел на убыль, так же внезапно, как начался. Барабанный стук капель сошел на нет. Остались лишь густые лужи непонятной красной жидкости, стекавшие отовсюду до восемь миллионов совершенно ошарашенных нью-йоркцев. Через несколько минут после того, как красный дождь прекратился, люди стали выглядывать из своих убежищ, а потом и покидать их. Некоторые повели себя как типичные нью-йоркцы. Им, казалось, не было никакого дела до да беспрецедентного явления, свидетелями которого они только что стали. Их волновали только их прерванные дела. Другие, напротив, выжидали предпочитая не двигаться с места, лишь бы не рисковать снова оказаться захваченными кровавым ливнем. Эмили видны были расширившиеся глаза тех, кто выглядывал из-под навесов, и прижавшиеся к окнам лица уставившихся в небо людей, которые либо стояли, розину рты, либо шевелили губами, видимо, рассказывая об увиденном тем, кто находится позади них. Эмили наблюдала за происходящим, и ее сердце постепенно переставало чистить, возвращаясь к нормальному ритму. Журналистка решила пока не оставлять безопасное кафе и застыла у выхода. Некоторые беспокойные натуры уже приступили к исследованию последствий кровавой бури. Со своего места перед дверью кафе Эмили видела, как под действием после полуденной жары медленно испаряются вязкие красные лужи. «Боже!» — вдруг воскликнула она. Ее репортерская сущность наконец-то возобладала над осторожностью. Эмили открыла дверь и шагнула на улицу. Вокруг были мертвые птицы, сотни мертвых птиц. Их тела валялись на проезжей части, На тротуаре, на припаркованных автомобилях и каждое крохотное тельце окружал медленно исчезающий красный студенистый ореол. Эмили понадобилось пару минут, чтобы осознать, что она упускает прекрасную возможность написать статью. Сняв с плеч рюкзак, она извлекла из него свой Никон и, переведя его в режим видеосъемки, нажала на кнопку записи. Отсняв достаточно, Эмили перешла в режим фотографии и принялась делать крупные планы мертвых птиц, бледных ошеломленных лиц людей и, самое главное, быстро испаряющиеся следы красного ливня. На руле ее велосипеда еще оставалось несколько кровавых шлепков, и Эмили запечатлела, как вязкая субстанция непристойно-медленно стекала вниз, образуя у переднего колеса маленькую лужицу. Перейдя в режим макросъемки, Эмили увидела, что оставшаяся после чертова как бы дождя субстанция не просто испарялась или впитывалась, как обычные жидкости. Красная вязкая масса словно распадалась на мельчайшие частицы, Продолжая съемку, Эмили заметила, как одна из лужиц рассеялась на сотни малюсеньких красных частичек, которые взметнулись вверх и закувыркались в потоках теплого воздуха, будто струя аэрозоля, а потом разлетелись, как парашютики одуванчика. Ребенком Эмили очень любило смотреть, как эти парашютики кружатся в потоках теплого вечернего ветерка. «Как вы думаете, что это было?» Спросил какой-то парень, вернув ее к действительности. Он стоял под навесом соседствующего с кафе книжного магазина. Его строгую деловую рубашку испещряли красные полосы, а в волосах запутались кровавые капли. «В смысле, откуда оно взялось? Ведь облаков совсем не было!» После секундного размышления... Эмили ответила. У меня нет ни одной долбанной догадки откуда. Я вообще без понятия.